Составляет 3750 фунтов стерлингов. На острове Крит, на остатках фресок древних Минойских дворцов, 1600 год до нашей эры, можно увидеть изображение сбора шафрана. Александр Македонский мыл шафраном волосы, дабы придать им приятный апельсиновый блеск. Шампунь, надо сказать, не из дешевых. В те времена шафран стал такой же редкостью, как алмазы, и стоил дороже золота в средневековом Нюрнберге, а также во времена царствования Генриха VIII в Англии, разбодяживание шафрана путем смешивания с чем-то еще каралось смертной казнью. Виновных сжигали на костре, либо закапывали живьем вместе с их криминальным товаром. Городок Сафрон-Вальден, расположенный в графстве Эссекс, неподалеку от Кембриджа, получил свое название от драгоценной пряности, когда-то здесь был центр английской торговли шафраном. Легенда гласит, что началось все с украденной луковицы посевного шафрана, которую в XIV веке принес сюда пилигрим с Ближнего Востока, спрятав в свой посох странника. До тех пор городок назывался всего одним словом «Вальден». Лишь появление таких продуктов, как чай, кофе, шоколад и ваниль, постепенно привело к спаду в разведении крокусов. Хотя в Италии, Франции и Испании шафран довольно долго оставался важнейшей сельскохозяйственной культурой. Слово «шафран» происходит от арабского «асфар», что означает «желтый». Какое изобретение человека первым преодолело звуковой барьер? Хлыст. Свет движется быстрее звука? Разве не в этом кроется причина, почему некоторые личности кажутся нам яркими, пока не раскроют рот Стивен Райт? Хлыст придумали в Китае 7 тысяч лет назад. Однако вплоть до изобретения моментальной фотографии в 1927 году никому и в голову не приходило, что его щелчок — это не просто удар кожного ремешка по рукоятке, но еще и сверхзвуковой хлопок в миниатюре. Щелчок сопровождает петлю, которая формируется, когда вы резко взмахиваете хлыстом. Петля проходит по всей длине хлыста, и поскольку кожа сужается к кончику, ускоряется по мере движения, достигая скорости более чем 10 превышающей изначально. Сам же щелчок происходит, когда петля преодолевает звуковой барьер на скорости примерно 1194 км в час. Официально принято считать, что первым Звуковой барьер преодолел американский летчик Чак Йегер на экспериментальном истребителе Bell x 1 в 1947 году. В 1948 он же достиг скорости 1540 км в час на высоте 21 900 метров. Этот показатель и поныне занимает девятое место среди пилотируемых полетов всех времен и народов. Мировой же рекорд по-прежнему принадлежит самолету X- 1 15А, 6389 км в час на высоте 31200 метров. Дело происходило в 1967 году. Максимальная скорость, с которой когда-либо передвигался человек, составляет 39897 км в час. Пилотируемый космический корабль «Аполлон-10» достиг ее в 1969 году. «Какая музыка завораживает змей больше всего?» «Без разницы. Змеям все едино». Торчащие из корзины заклинателя кобра реагируют на вид флейты —